Глава четырнадцатая. Первые слова, которые мальчик произносит, открыв глаза. «Ты привел херемию?» «Про херемию я тебе сейчас скажу, но сперва хочу узнать, как ты себя чувствуешь. У меня во рту вкус, как от гнилых персиков, и горло болит. Они мне дали мороженое, но противный вкус вернулся. Говорят, собираются отсосать старую кровь и влить мне в вены новую». «Я тогда вылечусь». «Где Херемея?» «Как не жаль, Херемея пока в академии». «Алёша ищет подходящую по размерам клетку, чтобы Херемея в неё поместился». «Если не найдёт, построит сам». «И тогда привезёт Херемею на автобусе». Он дал слово. «А пока смотри. Я принёс тебе двух новых друзей». «Каких?» «Это воробьи». «Поговорив с Алёшей, я заехал в зоомагазин». и купил их тебе. Нравятся? Их зовут Ринки и Динки. Ринки — мальчик, Динки — девочка. — Не хочу их. Хочу Херемию. Херемия скоро будет. Ты бы все же порадушнее к своим новым друзьям. Они все утро ждали встречи с тобой. Послушай, как они чирикают. Что они говорят? — Они ничего не говорят. Они птицы. «Прославленный Давид! Прославленный Давид!» Вот что они говорят. Повторяют и повторяют на своем языке. А что там насчет новой крови? Они собираются прислать новую кровь поездом. Доктор Рибейра будет ее в меня заливать. Это хорошо. Это обнадеживает. Как поступим с Ринки и Динки? Отпусти их на волю. Уверен, они зоомагазинные птицы». Сами о себе заботятся не приучены. А что, если ястреб их сцапает и съест? Отпусти их на волю в помещении, где нет ястребов. Так и сделаю, но тогда не забывай их кормить. Я принесу завтра птичий корм, а пока покорми их хлебными крошками. Выманить птиц из клетки удается не сразу. Освободившись, они летают по палате, врезаются в предметы и, наконец, усаживаются на корни шторы, вид у них несчастный. История с новой кровью оказывается правдой, или правдой отчасти, как он узнает от самого доктора Рибейры. Такова политика больницы, иметь под рукой запас крови для каждого госпитализированного пациента на случай, если понадобится. А поскольку кровь у Давида редкая, ее пришлось запрашивать из навилы, «Вы собираетесь сделать Давиду переливание крови? Это из-за припадков? Нет-нет, вы неверно поняли. Кровь — отдельное дело. Кровь должна быть под рукой на всякий случай, на чрезвычайный случай. Такова наша общая политика. И кровь уже сюда едет? Кровь поедет сюда, как только банк крови вновили, найдет донора. Это может занять некоторое время. Как я уже говорил, группа крови у Давида редкая. И исключительно редкая. С учетом его припадков, мы ввели новый лекарственный режим, чтобы их контролировать. Посмотрим, что получится. От новых лекарств Давид, похоже, не только сонный, но и унылый. Утренний урок сеньора Давита отменяется. Когда появляются гости из многоквартирника, Он, Симон, уговаривает их не шуметь и дать Давиду поспать. Но вскоре возникает свежий приток посетителей. Алёша, молодой преподаватель из академии, к которому Давид очень привязался, а с ним многие одноклассники Давида. Алёша несёт с победным видом ягненка херемию всечатые клетки, или, по крайней мере, позднейшего в череде ягнят по имени Херемия. Херемею выпускают, и детей уже не обуздать. Они носятся, орут их, хохочут, пытаются поймать его, а копытцы ягненка скользят и разъезжаются на гладком полу. Уон Симон бдительно посматривает за псом в его логове под кроватью. Но все равно не торопится действовать, когда боливар вылезает и прет на ничего не подозревающего игненка. Уон Симон Вовремя бросается к собаке, хватает за шею и останавливает. Здоровенный пес пытается освободиться. «Я не могу его удержать», — пыхтит он Симон, обращаясь к Алёше. «Убери отсюда ягнёнка». Алёша загоняет блеющего ягнёнка в угол и вскидывает его на руки. Вон Симон отпускает боливара. Тот кружит вокруг Алёши, ждёт, когда тот устанет, Выжидает перед прыжком «Боливар!» — голос Давида. Он садится на кровати, руки вскинуты, палец повелевает. «Ко мне!» Одним легким движением пёс сигает на кровать и устраивается там, не сводит взгляда с Давида. Палата умолкает. «Дайте мне херемию!» Алёша отпускает ягнёнка и передает его в руки Давиду. Ягненок прекращает бракаться и вырываться. Они долго смотрят друг на друга. Мальчик держит на руках ягненка, пес слегка сопит, все еще ждет своего часа. Чары разрушены появлением Дмитрия. «Привет, дети! Что тут происходит?» «Привет, Алеша! Ты как?» Алёша строгим жестом велит Дмитрию замолчать. Эти двое никогда не питали друг другу нежности. «А ты, Давид, — говорит Дмитрий, — что затеял? Учу Боливара быть добрым. Пес, двоюродный брат волка, мой мальчик, ты не знал? Никогда тебе не научить Боливара быть добрым к ягняткам. В его природе охотиться на них и драть им глотки. Боливар меня послушается. Давид протягивает ягнёнка псу. ягненок рвется из схватки мальчика». Боливар не шевелится, глаза в глаза с мальчиком. Внезапно мальчик устает и оседает на кровати. «Забери его, Лёша, говорит он. А Леша забирает, ягненка. «Идемте, дети, попрощайтесь. Давиду пора отдыхать. До свидания, Давид. Мы с Херемией придем завтра». «Оставь Херемию», — приказывает мальчик. Это скверная мысль при боливаре его оставлять. Мы его завтра принесем. Даю слово. Нет, я хочу, чтобы он остался. Сходятся на том, что воля Давида берет вверх. Хереми остается в сечатой клетке, на постилке из газет, чтобы впитывать его моча, и из горкой шпината, чтобы ему было чем подкрепиться. Когда на свое дежурство приезжает Инес, ягненок спит беспробудно. Засыпает и сама Инес. Проснувшись. Она сразу видит, что клетка лежит на боку, а от ягненка не осталось ничего, кроме головы и кровавого месивой шкуры и конечностей на прежде чистом полу. Она смотрит под кровать и наталкивается на каменный взгляд пса, выходит на цыпочках из комнаты, возвращается с ведром и шваброй, старательно прибирает следы бойни.